Вивян снова не удержался от усмешки. На сренарам не успели встречь монахи. Его преосвященство забрал нас из Сент-Луэна раньше. Он не стал упоминать о том, что и сам Лоран пренебрегает танзурой. Приезд же архиепископ, будучи ярым приверженцем правил, разумеется, не преминул отметить это. "И вы носите оружие? Папа этого не запрещает?" нахмурился Вивян.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 подавив вскипевшее раздражение. Тут вы правы, ваше высокое преосвященство, от традиции приходится немного отступать, но увы, у скромных духовных лиц нашего сана попросту нет возможности обеспечивать себе платный эскорт в виде нескольких солдат. А единым же накопить денег на кожаный ремень возможность была, архиепископ оценивающе улыбнулся. Ты, аштарный язык, как о тебе и говорили?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 Я хотел послушать версию твоего друга о том, почему такое могло случиться. Мне было любопытно, насколько она будет отличаться от того, что рассказал мне епископ Ларан. Вивьенна Преакся, поняв, что от него требуется ещё одна версия случившегося, он не знал, что именно рассказали Ренары Ларан.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 И мы далеко не всегда в силах устоять перед красотой, которую дьявол наделяет колдовские отроди. Ты явно пылк сердцем, и твоя молодость, он особенно подчеркнул это слово. Лишь способныт к этому. Недаром таких юных людей не одобряют на должность инквизиторов. Вивен передёрнул плечами. В чумные годы, знаете ли, выбирать не приходилось. Тогда оставалось не так много людей, кто бы доживал до сорока. И ранинке внул: "С этим спарить трудно. К тому же, стоит учитывать ваши с ренаром заслуги. Вы хорошо проявили себя в те годы, и Господь милостивый не отметил вас бубонами чумы. Стало бы его воле состоит в том, чтобы вы оставались на ваших постах.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 И это будет затруднительно, если ты продолжишь молчать. Прошу простить, качнул головой Вивьен. Я запомнил ваше имя, ваше высокое преосвященство. Я едва успел расслышать его прошлой ночью, когда епископа Лоранса общила в вашем прибытии. Монсьер Гийом де Борд, архиепископом Брена, папский легат.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 Кажется, с подобным предлогом ты не раз просил епископа Ларана дать тебе доступ в архив, где ждала час со своего уничтожения и еретическая литература. Пивент молчал. На провокации до Бордо он поддаваться не собирался. Твоя недоверчивость, следствие того, что однажды тебе довелось пройти через допросную комнату вашего отделения, Эвиан скрипнул зубами. Ваше высокое преосвященство, вы со всеми говорите столь подробно. С теми, с кем считаю нужным, дорбт склонил голову. Согласись, сын мой, твоя персона не могла не заинтересовать меня, учитывая, что ты приводил в исполнение приговор.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 не распознали в нём еретика, прищурился деборд. При том, что епископ Лоран вас обоих называет старательными и способными дознавателями. И вену держался от того, чтобы неуютно поёжиться. Как удержался он и от того, чтобы спросить этот допрос? Он невольно вспомнил свой разговор с Анселем, состоявшийся незадолго до событий в Кантэллё.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 протяжно проговорил он и находчив я искренен вашего высокопреосвященства не более что ж если бы это было не так думаю допросная комната установил бы это сказал деборт я хотел бы спросить у тебя ещё кое-что скажи мне вивьян как сбежавший ерети консель де кут относился к тебе иренар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 Ему успешно удаётся это по сей день, вздохнул деборт. Чем бы ты мог объяснить, что он так и не был схвачен? И я напустил голову. Возможно, тем, что он хорошо успел изучить наш сыренарам образ мысли, поэтому ему удаётся ускользать от преследования. Возможно, ему в этом помогает сам дьявол. Он ведь уходит не только от нас,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 Любой священник незамедлительно докладывал об этом в инквизицию. Яучту, в ваше высокое преосвященство. Доборт направился к двери. Отдыхай, сын мой, набирайся сил. Надеюсь, после смерти греховной колдуни дела твои бессонницы пойдут на поправку. С этими словами он покинул келью.